Глава вторая. Опять в глаза лезет бессмысленное для меня слово «фьючерс». И что пристает? Я терпеть не могу, когда мне беспардонно лезут в глаза, будь то соринка, песчинка или каперс. Нет, фьючерс. Хм, а есть разница? Паша, похоже, относился к разряду тормозов, причем в данном конкретном случае это был тормоз от Белаза. И в полном соответствии с конструкцией данной системы особым интеллектом, не говоря уже о сообразительности, не отличался. А как иначе можно объяснить нелепую попытку спасти положение, переключив внимание на меня? «А, «Анна, скажите, а раньше до трагедии Алексей умел нормально общаться?» «О, да, мальчонка решил гнилые зубки показать. Или это последствия черепной мозговой травмы и комы?» «Ай!» Я истерически взвизгнула и выронила журнал. «Что это? Кто тут? О, господи, да оно разговаривает!» «Что вы себе позволяете?» «Да, вегетативная система у парня не к черту опять полыхает». Леша, ты где это нашел? Я брезгливо потыкала Пашу все тем же журналом. Бедняга не успел далеко улететь и за нерасторопность поплатился. Его свернули в трубочку. «Как маленький, честное слово. Подбираешь на улице всякую пакость и с собой тащишь. Посмотри, оно же сейчас лопнет. Ты представляешь, сколько гадости разлетится? А в сколько будет?» «Я подам на вас в суд», — зашипел папарацци. «За оскорбление личности. Готовьте денежки, господин майоров». «Да пожалуйста!» — господин Майоров засунул Пашу в нагрудный карман 50 рублей. «Вот, надеюсь, этого хватит. Можете ни в чем себе не отказывать. А теперь будьте любезны, соблаговолите выйти вон». «Ах так?» — желтушник вскочил, но с координацией движения у него, видимо, была такая же беда, как и с нервами, поскольку сумка репортера, безмятежно лежавшая на столе, с размаху шлепнулась на пол. От неожиданности, а может, от сотрясения, сумку вытошнило содержимым, которое неопрятными клочьями рассыпалось вокруг. Особенный трепет внушали грязные носки, свернутые в липкий комок. «Так, а это что доверчиво прижалось к моей ноге?» «Ах ты мой славный, вот умничка! Извини, но мир жесток!» Диктофон жалобно хрустнул под моим каблуком. «А еще не хотела шпильки сегодня надевать. Что может быть убойнее для хрупкой техники?» «Только солдатские берцы, но они с моим легким платьем как-то не очень гармонируют». «Вы...» О, живая иллюстрация выражения в забу дыхания сперла. «Вы что натворили? Да я...» «Взбесившуюся крысу видели когда-нибудь?» «Противное, скажу вам, зрелище». Ресторанные секьюрити, примчавшиеся сразу же после первого пашиного ора, справились с вижавшей проблемой профессионально и четко причем не только выволокли бесновавшегося папарацци за дверь, но и заботливо сдали его прибывшему наряду милиции. Прибежавший на шум директор ресторана долго извинялся перед нами за досадное недоразумение. «Алексей, ради бога, простите, но он сказал, что вы сами назначили ему тут встречу». «Значит, этот тип знал о нашем появлении в этом месте и в это время?» Голос Майорова заметно похолодел. «Ну да...» Он появился минут за десять до вашего появления, сказал мэтру Дотелю, что у него встреча с Алексеем Майоровым, и его проводили в ваш кабинет. — Очень жаль, Игорь Константинович, нам у вас нравилось. — Что значит «нравилось»? — разволновался директор. — Вы что, больше к нам не приедете? А как же... Володя, наш шеф-повар, ваше любимое блюдо сегодня приготовил? Как же так? Раз этот тип знал, что мы сюда придем... Я отфутболила обломок диктофона прямо к сверкающим лаком туфлям директора. «Значит, кто-то из ваших сотрудников информацию, грубо говоря, слил». «Анна! Алексей!» Очки Игоря Константиновича сверкнули бесконечным отчаянием. «Даю вам слово, подобное больше не повторится никогда. Вы же знаете, мы всегда стараемся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт, покой и уединение. Особенно сегодня» буркнул Лёшка, принюхиваясь. Аромат мяса по-анжуйски завораживал и манил. А мы успели зверски проголодаться. Директор заметил перемену в настроении и усилил атаку. «Сегодня все за счет заведения. И не возражайте, это компенсация за моральный ущерб». «Эх, слабые мы все же с Лёшкой люди, рабы желудка». «Да, Хомка», — усмехнулся муж, доедая десерт. «Злая ты все таки женщина». «Я бы даже рискнул сказать жестокое. Ты зачем бедолагу так приложила?» «Мерзкий он, гнусный и липкий. И статьи у него одна же другой. Он все равно нас измажет с головы до ног, вот я заранее душу и отвела. И вообще, он тебя дебилом назвал. Что это за намеки на черепно-мозговую травму?» «А я не дебил, я хороший мальчик». Злый день уцепил вилку и попытался вычерпать ею усок. «Я умею сам завязывать шнурки. Очень смешно». «Только это, дружочек, плагиат. Ты Тырешь чужие идеи самым бессовестным образом». «Неправда ваша. В сериале «Клиника» уборщик с помощью вилки суп пытался есть, а я сок». Алешка продолжал возмущенно бухтеть, но я не слушала. Я просто смотрела на свою половинку и не могла поверить, что еще полтора года назад это был изуродованный страшными ожогами, полупарализованный, с трудом говоривший человек». Лучшие пластические хирурги и специалисты-реабилитологи, замечательная дядечка-логопед и профессиональный тренер, но главное бешеное желание самого Лешки вернуться, стать прежним, сотворили чудо. Передо мной сидел прежний Алексей Майоров. Умный, ироничный, чертовски обаятельный, с великолепной пластикой и сильным послушным телом. Небольшой шрам на левой щеке совсем не уродует его. Наоборот, добавляет мужского шарма. Смугловатая гладкая кожа, слегка вьющиеся каштановые волосы, сияющие зеленовато-карие глаза. Господи, Лёшка, это снова ты! Главное, не захлебнуться в пузырящемся, и с крестом переполнявшем меня счастье. Хотя ты дорог мне любой. А того, обожжённого, я любила просто безумно, потому что таким ты вернулся из небытия. Но собственная немощь изматывала тебя. Ты так неистово хотел взять на руки дочь, обнять меня. Так, пора выныривать из-за эйфории в действительность, а то можно остаться здесь навсегда, пуская радостные слюни. Стоп, это что, я сказала? Нарушила хрустальную торжественность мгновения столь грубым сравнением. Ага, как же. Лешка заботливо вытирал мне рот салфеткой и, скорчив умельную гримасу, сюсюкал. А кто это у нас так задумался? А у кого слюнка от напряжения потекла? Трудное дело думать, да, деточка? Хорошо, что мы все-таки в отдельном кабинете, иначе остальные посетители ресторана были бы слегка шокированы, увидев кумира миллионов Алексея Майорова, щедро заляпанный кремом от пирожного физиономии. Взрослая, казалось бы, женщина, удрученно ворчала Лешка, вытираясь. Мать уже, жена какая-никакая, ай! Все, больше никаких босоножек на шпильке, только сандалики. Решено, я соглашусь. На что интересно? Я с удовольствием наблюдала за процессом очистки. Енот-полоскун скончался бы от чувства собственной неполноценности. «Меня давно уже зовут в жюри конкурса «Красотуль» посидеть». Что-то там из жизни моделей. Я, как любящий муж и безупречный отец, отказывался, блюл у себя. «Прости, что делал?» «Блюл! Темень дремучая!» Лёшка укорезненно покачал головой. да все всё-таки три класса церковно-приходской школы сказываются. Блюл себя, а значит, хранил тебе верность». Но вот почему такое замечательное поведение ты умудрился испоганить блюющим термином? из -за вредности? Или из-за атрофированного чувства прекрасного? Из-за него. Свинтус удрученно вздохнул, подпер рукой подбородок и грустно продолжил. Будь оно это гадское чувство прекрасного, развито, как у всех нормальных людей, и разве я на тебе женился бы? Да еще два раза. Прекрати пинаться, у меня уже все ноги в синяках. Хорошо, что я юбку не ношу. Это легко исправить. Все, ухожу к моделям. «Буду судьей строгим, но справедливым. Решение приму только после личного собеседования с конкурсантками». «А я разве против?» «Только вот что...» Я поднялась из-за стола и направилась к выходу из кабинета. «У меня с чувством прекрасного все в порядке, поэтому предлагаю свою помощь в украшении стола жюри. Возле тебя должен стоять цветок, символизирующий квинтэссенцию работы моделей». «Формой?» — Ухмыльнулся Майоров, направляясь следом. «Фия, Алексис, вы вульгарны. Нет, это прелестное декоративное растение, с формой у него все в порядке». Квинтэссенцией работы модели являются два слова, объединенные в название этого цветка с помощью союза «И». Всю дорогу до ближайшего цветочного магазина Лешка пытался выведать название цветка. Ведь знает же, что дело бесперспективное, заранее обреченное на неудачу, и все равно конючит. Припарковав джипу входа в цветочный оазис, майоров нетерпеливо рванул дверцу. Она, как и любая особа женского пола, грубого обращения терпеть не намеревалась, возмущенно вякнула и заблокировалась. Пока Алешка, шипевший что-то нехорошее в адрес дверцы, фирмы и страны-производителя автомобиля, возился с упрямицей, я успела нацепить на него нехитрую маскировку, очки в роговой оправе и бейсболку. Простенько, но достаточно эффективно. Правда, и мне теперь приходилось менять внешность, поскольку за последние полгода мои фотографии в прессе мелькали наравне с Лёшкиными и Никиными. В общем, в цветочный магазин вошли два очкарика, один в бейсболке, другая в косынке. Походили вдоль зеленых рядов и остановились возле небольшого пышного цветка. После чего мужчина проворчал. «Вот же вредина!» Продавщицы переглянулись и пожали плечами. «Кто вредина?» «Пахиподиум? Так он же цветок!» Вредничать не умеет.